Годы Первой мировой войны «Прости, нежатый мирный голос, Земля родимая, прости! Самой судьбы громовый голос Зовет Россию в бой идти». Сергей Городецкий, 1914 год История Первой мировой войны, Ее ход и последствия Изучены и описаны в исторической литературе достаточно полно. Меньше изучено то, как она отразилась на Кубани. Необходимо прежде всего выяснить следующее. Отношение к войне общества в целом и различных групп, классов, партий, учитывая и то обстоятельство, что Германия объявила войну России, а не наоборот. Это было поводом считать Германию нападающей стороной, а Россию – обороняющейся. Большинство народа считало войну со стороны России справедливой и оборонительной. Широкие слои населения были охвачены патриотическим подъемом. О нежелательности и опасности для России большой войны говорить было невозможно. Рабочие не демонстрировали столь выразительно, как другие, свои верноподданические чувства но и не выступали открыто против войны. Из политических партий только РСДРП выступила открыто против поддержки своего правительства за его поражение в войне, за превращение войны империалистической в гражданскую. Настоящие патриоты Родины считали ее партией предателей, что в дальнейшем и подтвердилось. Если говорить о реакции населения нашего маленького хутора, то можно ответить одним словом – никакой. Для Кубани война была явлением привычным. Ни одна из них без участия казаков не проходила. Из иногородних тоже многие были участниками прежних войн. И, следовательно, знали все прелести их не понаслышке. Для простого народа, кроме горя, война ничего не приносила удрученное состояние и слезы, заливаемые водкой на проводах, уходящих на войну. Вот реакция истинных участников будущих побед и поражений на полях войны. Чтобы определить место и роль России в Первой мировой войне, надо назвать причины ее возникновения. Борьба за передел колониальных владений, боязнь ведущих держав будущей и непременной борьбы колоний за свою независимость, тревога правительства по поводу усиления борьбы трудящихся в их странах. Все капиталистические государства, в том числе и Россия, желали получить новые земли, дешевое сырье и рабочие руки, хотели отвлечь трудящихся своих стран от революционных выступлений. Поэтому война была несправедливой с обеих сторон. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, которая стала союзницей Англии, Франции, Сербии. В тот же день была объявлена мобилизация, и Кубань провожала на фронт своих воинов. С первых дней войны были призваны и отправлены на фронт Бабунины братья – казаки Михаил и Федор Саенко. Они с другими казаками буквально через несколько дней уже участвовали в военных действиях, а таковые развернулись в Польше, в Восточной Пруссии, на Карпатах, а позже на Кавказском фронте. За годы войны в Кубанской области было мобилизовано более 160 тысяч человек казаков и иногородних. Кубанское казачье войско выставило 41 конный полк два конных и пешей дивизионы, 25 батальонов, 10 батарей, 35 сотен. Всего на фронтах Первой мировой войны сражалось более 106 тысяч кубанцев-казаков и около 2300 офицеров. Масса исторических документов и литературных источников свидетельствует о фактах героизма и отваги казаков на фронтах Первой мировой войны. В бою под Ровно отличился под Харунжей Савченко. Он стал первым на Кубани георгиевским кавалером. Уже в самом начале войны сотня Дикарева, ворвавшись в центр расположения австрийцев у Лизо Ла захватив в плен командира австрийского полка 66 офицеров и 150 нижних чинов, вынудила противника к сдаче в плен на широком фронте тем самым обеспечила блестящую победу русской армии. 10 августа 1914 года в бою у города Ивачоу, благодаря инициативе и решительным действиям войскового старшины Чумаченко, русские войска захватили мост через реку Серет. 24 ноября в бою у села Хухлива сотня кубанцев обратила в бегство около двух батальонов противника – захватив четыре орудия и много пленных. Своими активными действиями кубанские казаки во многом способствовали успешному продвижению русских войск. Только за август 1914 года по всем казачьим частям кубанского войска было представлено к наградам около 50 человек. Кубанская казачка Матвеева стала первым георгиевским кавалером среди женщин. Являясь сестрой милосердия второго Елизаветинского госпиталя, только за один бой она вынесла с поля боя 30 раненых. Действия кубанцев высоко оценивал и враг. Австрийцы и немцы называли казаков не иначе, как черти и дьяволы на лошадях. Противник считал, что драться с ними – одно наказание, и лучше сразиться с десятью солдатами, чем с одним казаком. Примечательно, что немецкие солдаты называли казаков еще и колдунами за то, что их было трудно одолеть в бою. Ловкость и хитрость казаков поражали немцев. В своих письмах домой они писали «Проклятые казаки! То лежат под брюхом своих коней и не увидишь их там, то сидят птицами на деревьях, втащат на дерево колесо или дверь, прикрепят там и усядутся по два или четыре человека, бьют оттуда на выбор, а их не увидишь». Ни начальников им не надо этим чертям, ни счету они никакого не знают. Глядишь, их всего 10-15 человек, а перебьют 30, 20 в плен заберут, остальных в бегство обратят. Придет помощь, их следа нет, бьют где-то с тыла, никакого слада с ними нет. Великолепные наездники, ловкие в бою, казаки редко попадали в плен, но даже там... Они оставались небезопасными для противника. Так однажды попал в плен казак. Все свободные от службы немцы пришли посмотреть на него, ведь нечасто такое бывает. Один из офицеров решил погорцевать на его боевом коне, но конь не подчинился чужаку. Тогда казак предложил свои услуги. Кругом были немцы, офицеру нечего было бояться, и он согласился. Взлетев на коня, казак гаркнул, и конь понесся по улице с двумя седаками Придушив слегка офицера, казак забрал у него оружие и лихо помчался через немецкие заставы. Видя на коне своего офицера, немецкие часовые беспрепятственно пропускали всадника, но потом, заметив неладное, бросались в погоню. Да было поздно. Проскакав таким манером километров 9 казак встретил своих и передал им захваченного офицера. Казаки нередко ставили в тупик противника хитростью и ловкостью. Вот такой случай в 1915 году описала газета «Кубанские областные ведомости». Казачий разъезд из 10 человек наткнулся на немецкий эскадрон. Избегая рукопашно, немцы спешились и издали открыли огонь. Казаки вихрем полетели на них. Джигитуя, они сползли под брюхо коней. Немцы решили, что они перебили всех казаков и, пораженные собственной меткостью, побросав оружие, кинулись ловить добычу казачьих коней. Но вдруг, к своему ужасу, увидели, что убитые казаки воскресли и оказались в седлах. Удалые станичники изрубили весь эскадрон, ошеломленный чудесным превращением. Люди старшего поколения помнят фильм «Гусарская баллада», основанный на фактах из жизни Надежды Дуровой, кавалерист-девицы, сражавшейся против войск Наполеона. Но не все знают, что в годы Первой мировой войны отважно билась с врагами кубанская кавалерист-девица казачка Елена Чоба. Еще до войны в своей родной станице Роговской она была известна как лихая наездница, не уступавшая мужчинам в джигитовке и умении владеть оружием. На войне погиб ее муж, Михаил. Елена попросилась в действующую армию. Ей было отказано. Тогда она остригла волосы, оделась в казачью форму, взяла себе мужнино имя и уехала на фронт. Сражалась она отважно, да так, что мало кто мог предположить, что молодой безусый казак Михаил, идущий наравне с бывалыми воинами в атаку, женщина. Однажды, когда казачья батарея была взята в кольцо противником и казалось, что вырваться из него невозможно, на выручку поспешила Елена Чоба. Она помогла спасти батарею и товарищей. За этот подвиг ее наградили Георгиевским крестом 4 степени. Позже она получила Георгиевский крест третьей степени и несколько медалей. Нельзя не вспомнить и первого кубанского лётчика Вячеслава Матвеевича Ткачёва, уроженца станицы Келермесской. Он окончил Нижегородский кадетский корпус, затем артиллерийское училище, но его влекло небо. Ткачёв поступил в Одесскую пилотную школу, а затем в офицерскую авиационную школу в Севастополе. В годы Первой мировой войны он совершает выдающиеся подвиги, и становится первым авиатором, георгиевским кавалером. С Петром Нестеровым, знаменитым русским асом, они дружили с юности, встретившись в Нижегородском кадетском корпусе, где начинали военную карьеру, и с той поры были влюблены в небо. Героическая гибель во время Первой мировой войны автора «Мёртвой петли» Нестерова возвела его в пантеон авиаторов России. Долгая жизнь Вячеслава Матвеевича Ткачева первого казака-пилота, первого георгиевского кавалера отечественной авиации, первого генерала с крылышками в петлицах легла мертвой петлей на его славу и боевое прошлое. На жизни и судьбе этого человека надо остановиться подробнее, так как мало кто сейчас знает об этом замечательном человеке. Впрочем, Лучше выслушать самого. Вот что пишет он в своем дневнике. «Немало разочарований пришлось мне пережить в стане белых. Я не нашел того, что ожидал, но жребий был брошен. И как впитавший в себя с детства дух дисциплины, я подчинился власти на юге России и добросовестно исполнял все даваемые мне поручения. Таким образом, не шкурные интересы, Неполитические убеждения, а только лишь чувство патриотизма толкнуло меня еще в 1917 году на сторону белого движения. А в результате я 24 года, тоскуя по родине, прожил эмигрантом в Югославии. А как все славно начиналось! Выходец из старинного казачьего рода, обосновавшегося на Кубани в станице Келермесской, Вячеслав Ткачев пошел по военной дорожке, как его отец, как дед Андрей, отличившийся при штурме турецкой крепости Анапа, за что был удостоен дворянского титула. Совсем еще мальчишкой, но усвоившим азы военного дела и умевшим держаться в седле, был принят в кадетский корпус, подаривший первого настоящего друга – Петю Нестерова. Ещё не зная, что собой представляет аэроплан, отчаянные юнцы рвались в небо. Пути их то расходились, то снова сближались, но они всегда пересекались в небе. После окончания Петербургского Константиновского артиллерийского училища перед казачьим офицером Ткачёвым открылась блестящая карьера. Нет же, вновь сел, как шкаляр, за парту в Одесской пилотной школе. Он уже знал, что выбрал небо навсегда. И пробивался с рапортами во все инстанции, чтобы получить разрешение обучаться в Севастопольской военно-авиационной школе, знаменитой Каче. Вячеслав Матвеевич любил вспоминать, как подтрунивали над ним отец и дед, ревнуя к небу и, наверное, не прощая в душе, что изменил потомственному делу казаков. Потом, конечно, простили. В 1913 году сотник Ткачев и моторист Малько совершили на аэроплане Ньюпор перелет Киев-Одесса-Екатеринодар. Они приземлились ясным октябрьским утром на пустыре между Чистяковой рощей и Черноморским вокзалом, собрав столько зевак, сколько не было, наверное, и при последнем приезде в Екатеринодар государя-императора. По тем временам это было событие. Молодого красавца-военлета дамы забросали цветами. Он был принят на казным атаманом Кубани Бабычем. Войсковое собрание края утвердило беспрецедентное по тем временам решение соорудить первому казаку-авиатору памятник при жизни. И место выбрали почетное. Рядом с памятником – запорожским казакам-первопроходцам Кубани, что и поныне стоит в Тамане. Больше всего Вячеслав Матвеевич дорожил оценкой своих скромных успехов в покорении Воздушного океана, которую дал его друг Петр Николаевич Нестеров. Тот назвал перелет Киев-Одесса-Екатеринодар самым выдающимся из всех подобных в России. Тогда же Ткачев получил золотой жетон – открывший счет его награда Вот выписка из послужного списка авиатора, хранящаяся в Центральном государственном военно-историческом архиве. Назначен начальником 20-го корпусного авиационного отряда 10 марта 1914 года. Награжден орденом Георгия Победоносца 4 степени 14 декабря 1914 года за отличие в боях во второй Люблинский период. Произведен в Чиньесаула. Награжден орденом Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 26 февраля 1915 года Награжден орденом Анны 4 степени за отличие в боях с надписью «За храбрость». Награжден орденом Анны 2 степени с мечами Награжден орденом Станислава второй степени с мечами. Назначен командующим 11-м авиационным дивизионом. Награжден Георгиевским оружием за разведку, давшую сведения о противнике огромной важности. 25 августа 1917 года за боевые заслуги произведен в полковнике. Пожалован военный крест президента Французской Республики. В Первую мировую войну имя Ткачева не сходило со страниц русских и зарубежных газет. Его уважала даже противная сторона. Так немецкая газета «Берлин Тагеблад» описывала его разведывательный полет под Люблином, когда сам пилот был ранен, а его Ньюпор получил многочисленные пробоины. Однако русский летчик закрыл своей раненой ногой дыру в бензобаке и благополучно приземлился за русской линией. С помощью солдат Ткачев спас свой летательный аппарат под огнем наших атакующих войск. В 1920 году после бегства из Крыма он наставлял своих учеников. «Авиатор без дела не останется, но имейте в виду, «Мы должны поступить в авиацию такого государства, которое никогда не будет воевать с нашей Родиной». Он учил югославских летчиков. Наотрез отказался эвакуироваться, когда во время Второй мировой войны к Белгороду подходили советские войска. Для себя решил, пусть расстреляют свои, чем искать прибежище в стане врага. 20 октября 1944 года До конца дней своих помнил эту дату. Был арестован советскими органами. Особое совещание вынесло вердикт. 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Потом он подсчитал. На каждый орден, заслуженный в Первую мировую, пришлось ровно по одному году тюрьмы. Во время гражданской войны Ткачев от наград отказывался. Как иностранный подданный... После освобождения из заключения Вячеслав Матвеевич имел возможность выехать за рубеж. Однако он обратился с прошением позволить ему поселиться на родной Кубани. И в 1955 году стал гражданином СССР. Ответил вежливым отказом на запрос французского правительства, разрешавшего ему въезд в страну где в доме престарелых проживала его жена, с которой они разлучились в 1944 году. Что поражает, человек, знавший вкус истинной славы, не роптал на судьбу. Последние годы своей жизни обитал в сыром подвале, получал пенсию по инвалидности 27 рублей 60 копеек и подрабатывал незатейливым ремеслом, плёл в сетки авоськи, при этом не раз говорил – Зато я живу со спокойной совестью, не приношу вреда своей родине, а наоборот, стараюсь ей быть полезен. Такое убеждение надо было выстрадать. И он его выстрадал, воюя в стане белых, где раз и навсегда понял, что самое страшное, когда брат идет на брата. Он хотел жить в России, мечтал ввести супругу в собственный дом. Но разве это возможно было при 27-рублевой пенсии? Так они больше и не встретились. Больше всего он гордился тем, что написал очерк о жизни Нестерова, выпущенный Краснодарским книжным издательством. А вот его собственные воспоминания так и остались под запретом. Он умер в 1965 году в одиночестве и забвении. Был похоронен без почестей в Краснодаре. Хотя о каких почестях бывшему белому генералу могла идти речь? Это в наши дни ему бы воздали по заслугам. А в те годы он был недобитый враг. Как несправедливо. Но продолжим о мировой войне. 16 октября 1914 года началась война с Турцией. К ноябрю на Кавказском фронте находилось около 35 тысяч кубанских казаков. Уже в первых боях с турками и курдами многие кубанцы проявили героизм. К весне 1915 года успешный для России период войны закончился. Для стабилизации положения правительство вынуждено было проводить новые мобилизации, в ходе которых – Только кубанское население выставило в пластунские батальоны и конные части 95 тысяч человек. В жарких боях с турецкими войсками родилась песня «Ты Кубань, ты наша Родина», ставшая впоследствии гимном кубанского казачества. Поражения, которые несли русские войска на втором этапе войны, подрывали боевое настроение солдат. В казачьих же войсках по-прежнему чувствовалось стремление к победе. Однако часто, прикрывая отступление главных частей, кубанские казаки, как и все остальные войска, несли большие потери, погибая за родину. Приведем один из показателей, позволяющий оценить роли значения кубанских казачьих частей. Это данные о наградах. 30 720 – Кубанских казаков и офицеров получили георгиевские награды. Это было оплачено большой ценой. На полях сражений кубанцы потеряли 25 933 человека убитыми и ранеными, 2504 попали в плен или пропали без вести. Первостепенное значение имела проблема взаимосвязи фронта и тыла. Тыл поставлял фронту не только воинов, но и вооружение, продовольствие и обмундирование, принимал раненых и тому подобное. Война ускорила и усилила концентрацию производства и капиталов. Создаются более мощные объединения капиталистов. Взяв в свои руки производство военной продукции и снабжения армии, они установили монопольные цены на кубанском рынке. Надо сказать, что война отрицательно сказалась на гражданской промышленности Кубани. Спад производства произошел в большинстве отраслей. В то же время ускоренно развивались отрасли промышленности, удовлетворявшие нужды фронта. Наиболее успешным в этом отношении был 1916 год. За годы войны усложнилось положение в сельском хозяйстве края. По сравнению с 1913 годом посевная площадь сократилась в 1916 году на 14,5%. Валовый сбор пшеницы на треть. Одна из главных причин этого – уход на фронт. По неполным данным, до 50% физически крепких, работоспособных мужчин. Большая часть хлебных продуктов и фуража вывозилась в армию. Обязательные поставки в армию составляли ежегодно свыше 200 тысяч пудов хлеба и 60 тысяч пудов сена. Сократилось и поголовье скота. В 1916 году Кубань должна была передать для нужд армии 240 тысяч голов крупного рогатого скота, почти пятую часть всего поголовья. Происходившие процессы в экономике и обществе вызванные развитием капитализма и усиленные войной, сопровождались социально-экономическим размежеванием крестьян, иногородних и казаков. Война усилила расслоение всех сословных групп населения, в особенности иногородних крестьян, к которым относились и семьи моих предков, и их родственников – Буцких, Рязановых и других. Так сложилось в жизни, что к 1910 году Родиону Яковлевичу и его возмужавшему сыну Илье благодаря упорному труду и умелому ведению дела удалось сколотить крепкое хозяйство. Была пара хороших выездных, несколько пар рабочих лошадей, несколько пар рабочих быков, десяток коров. Во дворе полно всякой птицы. Мужчины работали в поле от зари до зари, нанимали работников. Домашнее хозяйство было на женщинах, на жене и матери Родиона Яковлевича. На них же был и огород. В конце мая 1914 года Родион Яковлевич женил сына. Невесту засватали в казачьем хуторе близ станицы Павловской. Сыграли веселую и богатую свадьбу. И дочь казака Федора Прокофьевича Саенко, Паша, переехала в семью иногородних будских. Так породнились казаки и иногородние. А через месяц небольшим Первая мировая война, втянувшая в свой водоворот миллионы людей. Началась мобилизация призывных возрастов. Ушли оба брата Прасковьи Федоровны, Михаил и Федор, которые больше домой не вернулись. Михаил старший погиб на полях далекой Месопотамии, а младший Федор сгорел в огне гражданской братоубийственной войны. Илью Родионовича Буцкова призвали не сразу, хоть ему уже и был 21 год. В 1915 году у молодоженов родилась дочка, которую назвали Раей. Но она умерла, не проживы годы. В то время это было неудивительно. Ведь врач находился в ближайшей станице Ирклиевской, и ездить за ним не принято было. Вызывали, вернее, привозили его на своих лошадях только в крайнем случае. Да и пока привезут. Роды принимали на дому бабки-повитухи, поэтому и не знали, почему дитя померло. Чаще всего диагноз был один. младенски накрыло, или, перекрестившись, говорили «Бог дал, Бог и взял». В 1916 году умирает глава семьи Родион Яковлевич, оставив семью и хозяйство на единственного сына. Но недолго пришлось самостоятельно похозяйствовать Илье Родионовичу. В этот же год его призывают в армию. Сначала его направляют в учебную команду в город Ставрополь. Кстати, в тех казармах, где он познавал озы воинской премудрости, Потом, в 60-е годы, располагалось Ставропольское военное училище связи, в котором учился его внук, то есть я. Бабуня приезжала тогда к деду, а уже в бытность моей учебы они с дочерью Верой, моей приемной мамой, приезжали ко мне. И бабуня узнала эти казармы. «Кто бы подумал, что так пересекутся наши с дедом пути». Не зря, воистину, не зря говорится, пути Господни неисповедимы. Затем деды отправляют в действующую армию на Кавказский фронт под крепость Карс. И поскольку призвали его только в 1916 году, это тоже позволило им с отцом приумножить хозяйство, что в последующем поставят ему в вину, назвав «кулаком». А у тех крестьян и нагородних в нашем хуторе, кто призван был еще в 1914 году, хозяйства без хозяев начали приходить в упадок. Из-за этого началось отчуждение даже между теми, кто раньше поддерживал родственные и дружественные отношения. А потом они вообще станут врагами. В 1917 у Буцких родилась дочь Вера. В стране к концу этого года Общественные настроения изменились. На смену патриотическому подъему давно пришло недовольство, затянувшейся войной, экономическими трудностями. Происходят забастовки на заводах и фабриках, стихийные продовольственные бунты, аграрное движение крестьян. Началась революция. Фронты развалились, и солдаты с казаками начали возвращаться домой. Вернулся и мой дед Илья Родионович. Необходимо подчеркнуть, что даже в эти дни полного разложения армии кубанские казаки сохранили верность воинскому долгу и порядок. И даже уезжая домой, в отличие от других родов войск, не бежали группами и в одиночку, а двигались организованно, дивизиями, полками, строем. Впрочем, надо отдать дань справедливости. Этим отличались и донцы. Исход Первой мировой войны для России был печален. Поэт Максимилиан Волошин в те роковые дни писал «С Россией кончено, на последях ее мы проголдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях». Вернувшиеся домой после стольких лет беспросветной бойни солдаты, казаки, офицеры, мечтали спокойно заняться любимым делом пожить чистой спокойной жизнью со своими семьями но этого сделать не смогли над страной вставало кровавое зарево братоубийственной войны войны которую многие из них не переживут а те кто все таки уцелеет будут этому не рады Завершая главу о Первой мировой войне, отмечу, что наши земляки приняли в ней посильное участие, как и граждане других населенных пунктов Великой Российской империи. Воевали честно и мужественно. Судя по тому, что с полей сражений многие вернулись с наградами. Вот эти герои. Старший унтер-офицер Иосиф Матвеевич Костин имел три георгиевских креста, второй й и 4 степени. Пластун-урядник Прокофий Филиппович Ильинов имел Георгиевские кресты 3 и 4 степени. Младший унтер-офицер Алексей Сергеевич Житнюк. Рядовой Степан Иванович Жученко имел Георгиевский крест 4 степени. Рядовой Степан Федорович Ильченко имел Георгиевский крест четвертой степени. Рядовой Григорий Гаврилович Косухин имел Георгиевский крест четвертой степени. Многие вернулись с войны с различными медалями.